«Тебе больно? Кто такой?» Сердито спросил Головачев, глядя вслед пошивцу. «Валька Сапог из девятой квартиры», сказал Дениска, потирая плечо. «Сапог?» — удивился Головачев. «Что, такая фамилия?» «Очевидно, Сапогов». «Сапожников», — поправил внук, преодолев очередной водный рубеж. «А как меня величали в детстве сверстники?» — подумал Олег Федорович. «Чаще всего голова». Околизлили сто череп. Он улыбнулся воспоминаниям и вновь мысленно обратился к той зацепке, которую отыскал в деле. Нужно найти возможность проверить, прав ли он в своих логических построениях. Его охватило нетерпение. Крепко схватив внука за руку, Головачев ускорил шаг. Придя на работу, он тут же набрал номер телефона. Занято. Опять занято. Ну сколько же можно висеть на проводе? А вот наконец. Попросите, пожалуйста, Ольгу Ивановну. Это из прокуратуры. Я подожду, подожду, спасибо. Ольга Ивановна? Здравствуйте, Головачев. У меня к вам небольшой вопрос. Скажите, в какой школе учился ваш муж? В 41-й? А это в каком районе? Ну, ничего, ничего, мы выясним. А в каком году он окончил 10-й класс? Так, понятно. И еще вопрос. Ваш муж поддерживал отношения с кем-либо из одноклассников? Или ну, с кем он жил в одном дворе с детства? Подумайте, пожалуйста. Да-да, это важно. Сразу не можете вспомнить? Ну, хорошо, когда вспомните, позвоните мне. Только обязательно. Условились? До свидания, Ольга Ивановна. Поздняков вернулся в управление во второй половине дня. Дудин уже сидел за своим столом и мрачно жевал сухое печенье. Опрос шабашников, которые крутились около станции технического обслуживания, не принес никаких результатов. Про человека по имени Ермолайх никто не слышал. Угадав настроение товарища, Позняков состроил скорбную мину, плюхнулся на свой стул и спросил за могильным голосом. — И что? — Плохо. Вяло откликнулся Дудин, продолжая механически жевать печенье, которое он с шуршанием доставал из объемистой пачки, лежащей перед ним на столе. «Дай пожевать, с утра не ем сказал Позняков, нарушно коверкая слова, что было у него признаком хорошего настроения. Дудин быстро уловил это. «А у тебя что, прогресс?» «Ну, как тебе, дорогой товарищ, сказать? Поздняков по-хозяйски залез в пачку с печеньем, хрустя, раскусил дольку. «Может быть, кое-что, и наскребем». Одно пока ясно, этот Чуркин гусь, хороший гусачок. Поздняков уселся на краешек Дудинского стола и стал перечислять, загибая пальцы. Он последний, кто видел Мальцева. Так? Алиби у него нет, так? Я у него на работе побывал, там о нем нелестного мнения. Говорят, жадный он, скрытный, сам себе на уме, так? А начальничек его тоже, между прочим, наш кварки годится дал Чуркину такую смешную характеристику поздняков достал блокнот и прочитал при отсутствии должного руководства имеет тенденцию к отдыху ну как то понимать а сочкует сказал дудин закуривая хороший выписывается портречек фактов маловато игощ одни предположения факты будут надо его потрясти а потрясти Телефонный звонок прервал их беседу. Дудин снял трубку. «Да, приветствую, Олег Федорович». «Ну, на моем фронте пока без перемен». «Чуркина?» Это Поздняков проверял. «Могу ему передать трубку». Поздняков внимательно выслушал, что ему говорил Головачев, похмыкал, сказал «Сейчас все сделаю». Дал отбой. Недоуменно покосился на Дудина. «Чуркин с женой сидит у Головачева. Неужто раскололся?» А мне Олег велел найти гардеробщика ресторана «Юбилейный» и некоего Кургузова и срочно доставить к нему. Поздняков взглянул на часы. Ой, боюсь, дело затянется у меня сегодня вечером, как на грех свидания. Он подмигнул Дудину. Понял? Тебе сколько лет, Поздняков? Спросил Дудин, хотя, конечно, прекрасно знал, что двадцать восемь. Пора бы остепениться. В смысле, жениться? Поздняков сделал шаг к двери, взялся за ручку и приостановился. «Кто-то сказал, что женитьба — это событие, после которого мужчина перестает покупать цветы и начинает покупать овощи». Он с комическим ужасом закатил глаза. «Ты этого от меня хочешь?» а болтун ты!» — сказал Дудин, усмехаясь. «Точно! Как ты догадался?» Поздняков одарил товарища улыбкой и сделал прощальный жест. «Со мной не хочешь пойти?» «Нет. Тут мне какой-то участковый утром звонил, а меня не было». Поздняков кивнул головой. «Лады, я улетучиваюсь». Головачев уже около часа выслушивал Чуркиных. Говорила в основном жена. Сам же Чуркин, потеряв весь свой недавний лоск, сидел, стиснув зубы, избегая смотреть на Головачева. «Понимаете, мы, конечно, виноваты», щебетала импозантная молодая женщина. «Но вы поймите, получилась совершенно нелепая история. Все из-за его...» — кивок в сторону мужа ужасно ревнивого характера. Естественно, когда мы догадались, «Что на Чуркина падает подозрение в связи со смертью вась Мальцева?» «Ты решили честно обо всем рассказать?» «Лучше поздно, чем никогда, правда ведь?» Она повела крепкими плечами, изобразила чарующую улыбку. Продолжать. суховато сказал Олег Федорович. «Видите ли, в тот вечер, когда это случилось с Мальцевым, вновь защебетала Чуркина, наш отдел, а я работаю в ней Полимеров, собрался в ресторане «Юбилейный». У Жорика Абрамяна был юбилей, пятьдесят лет». — Прелестный товарищ, галантный, умный. Так вот, мой Чуркин меня к нему африканский девнует. Представляете? Словом, он проник в ресторан и хотел меня оттуда увести, а я не долаз. Чуркин заолял ушами, еще ниже наклонил голову, дымчатые очки его тускло сверкнули. — И в котором же часу это произошло? — спросил Головачев. Теперь с ответом поспешил сам Чуркин. — Я был в ресторане примерно в половине девятого. «Почему вы умолчали об этом при нашей первой встрече?» Супруги в замешательстве переглянулись. «Так получилось, — медленно сообщила Чуркина, — что мой муж ну, вступил в конфликт с гардеробщиком. То есть... Расскажите подробнее. Я, в общем-то, хотел понаблюдать за женой. Замямлил краснея Чуркин. Встаю в своей и вдруг вижу, Люся выходит из зала. Я к ней подбежал и... Знаете... Чуркин искосов заглянул на следователя, и глаза его за стеклами очков были жалкими. «Не нравится мне, когда у них всю дорогу какие-то поводы для сабантуечков, то юбилей, то премия, то еще что-нибудь. Ну, короче, я говорю гардеробщику, давай ее плащ». «А он мне без номерка, не имею права». Ну, тут я, конечно, погорячился, хотел сам взять. Он ненароком заехал локтем в зеркало, и оно треснуло, рявкнуло Чуркина. «Вот как? Ну, а потом?» поинтересовался Головачев, а потом он удрал, а я... Вы уж меня извините, так не хотелось дальнейшего скандала разбирательства. В общем, когда хотели составлять протокол, я сказала, что этот гражданин, который ко мне приставал, спьяно обознался, я его впервые вижу. Она виновата, отвела глаза. Понятно, сказал Головачев, барабаня пальцами по столу. Картина в целом была ему ясна, оставалось выполнить некоторые необходимые формальности, в том числе получить подтверждение всего случившегося из уст самого пострадавшего. Фамилия гардеробщика там не упоминалась? Чуркина встрепенулась. «Ой, знаете, упоминалась!» Он еще кричал «Кургузов этого дела так не оставит!» Дежурный по управлению передал Дудину, что опять звонил участковый инспектор Трофименко и сообщил важную новость. Живущий в доме номер два по северному проезду пенсионер Слуцкий Семен Ильич после предъявления ему фотографии Мальцева опознал в нем гражданина, которого видел 26 вечером беседующим возле соседнего дома с другим неизвестным ему мужчиной. Дудин сразу же выехал на место. Трофименко оказался кряжистым уже не молодым человеком с одутловатым лицом. Но улыбка его Дудину понравилась. Улыбка была широкая, немного простодушная. Пока направлялись от общественного опорного пункта милиции, где состоялась их встреча к дому Слуцкого, Дудин спросил, «А что за человек этот пенсионер? Не фантазер часом?» Трофименко издал короткий смешок. «Говорит, любит, это точно. Бывает, что и не по делу. Сейчас вот конфликтует с нашим домкомом, такой шум стоит. В квартире Слуцкого в тесной прихожей повернуться было негде. Из кухни несло каким-то чадом, но, перебивая этот чад, стойко пахло грибами. Хозяин, неуловимо смахивающий на французского киноактера Луи де Финесса, встретил пришедших в потертом махровом халате, из-под которого виднелись ноги, обтянутые кальсонами не первой свежести. Сразу же после обмена приветствиями и взаимного представления он провел гостей в ближнюю комнату и, не предложив сесть, ринулся в атаку. «Вам давно надо было спросить у Слуцкого, дорогой товарищ Дудин». — Слуцкий живет здесь десять лет и всегда в курсе. — Вы же были за городом, Семен Ильич. — Миролюбиво сказал Трофименко, с любопытством оглядывая стены, увешанные связками сушеных грибов, семейными фотографиями, декоративными тарелями. — Да, а что? Вы знаете, сколько сейчас грибов? — Так вот, когда Слуцкий идет собирать грибы, он еще даст форму молодым. — А это в мои-то семьдесят восемь лет. Семен Ильич торжествующе воззрелся на Дудина. — А что вы стоите, юноша? Садитесь. Он широким жестом указал на продавленный диван. Дудин с опаской присел. Трофименко пододвинул к себе колченогий стул. Слуцкий прислонился спиной к ветхому зеркальному шкафу и, скрестив руки на груди, застыл в выжидательной позе. — Семенович Ильич, — начал Дудин, извлекая из карманов фотографию Мальцева. — Вы сказали, что человека, который изображен на этом снимке...